Глава четвертая. Без вины виноватые На Соловках первой половины двадцатых годов до стабилизации концлагерной системы не было ни одного заключенного осужденного по суду, иначе говоря, имевшего за собой в какой-либо мере доказанное хотя бы с советской точки зрения преступление. Все каторжане всех категорий от уголовной шпаны до высших иерархов церкви были сосланы туда по постановлениям Верховной коллегии ОГПУ, особого совещания при ОГПУ и местных троек по борьбе с контрреволюцией, то есть внесудебным порядком. Уголовники, воры и рецидивисты, притонодержатели, Проститутки, хипесницы и просто бродяги осуждались по статье 49 Старого Уголовного Кодекса РСФСР как социально опасные на основании их прежних приводов, не доказанных подозрений или просто задержанные при частых в то время облавах. Уличенные в краже шли под суд народной совести и получали короткие сроки из правдома, где находились в значительно лучших условиях. Крупные воры и бандиты встречались на Соловках единицами. Поймать их было нелегко при тогдашней организационной слабости ГПУ и УРО, уголовного розыска. А пойманные охотно принимались на службу в те же учреждения в качестве агентов, следователей, палачей, инспекторов. Начальником отдела Московского ГПУ был некто Буль. В прошлом атаман крупной бандитской шайки, широко известный в уголовном мире макрятник убиица Его помощник Шуба – тоже бывший бандит. Позже поминование надобности всех их, в том числе и Буля, расстреляли. Аналогичный метод подбора сильных на Соловки был и на другом конце каторжного спектра в среде политических, к которым тогда причислялись только члены социалистических партий. Армянские дошнаки, бакинские муссаватисты, не говоря уже о членах несоциалистических партий-кадетах, октябристах и монархистах, в этот разряд не попадали. Политические на Соловках до 1926 года жили отдельно, в Саватевском скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли, и пользовались помощью и покровительством представительницы Международного Красного Креста в СССР Андреевой, бывшей жены Горького. Крупные партийцы, социалисты-революционеры, меньшевики и попадали в строго замкнутый Суздальский изолятор. На Соловки же шли рядовые, по большей части примкнувшие к одной из социалистических партий лишь во время революции. Основную массу соловецких каторжан того периода составляли каэры, осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами каэров были офицерства, как белые, так и принявшие революцию и духовенство. Но кроме них в этот разряд попадали самые разнообразные лица. Камергеры двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик, в прошлом и кавказские мстители-кровники, фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной годовщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их денщики, профессора, финансисты, валютчики – вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы, кого только не было. Термины «бывший» или «знакомый» СНН служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на соловки, а к расстрелу. Действенными, активными контрреволюционерами на Соловках можно считать лишь офицеров белых армий. Кстати сказать, эти офицеры были амнистированы декретом Ленина после победы над генералом Врангелем, но все же их ссылали и истребляли. Потенциальными пассивными каэрами были все соловчане, включая значительную часть шпаны и даже некоторых репрессированных чекистов. Уродливость советской юриспруденции доходила до невероятных гротесков. Эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон был сослан за антисемитизм. В его репертуаре были одесские еврейские песенки, которые он исполнял с акцентом. Кому-то из власти мущих это не понравилось, и Жорж Леон поехал на Соловки, но здесь, в лагерном театре, с успехом пел те же песенки, под аплодисменты не только лагерного начальства, но и верховного владыки, приезжавшего туда члена коллегии ОГПУ, Глеба Бокия. Брат большевистского публициста и писателя Виктора Шкловского Владимир, самоуглубленный философ, абсолютно чуждый политики, был дружен с православным священником и принял от него на хранение подлежавшее изъятие крест и чашу. Это узналось, и еврей Шкловский был осужден как тихоновец, православный церковник. Императорский, а позже красноармейский офицер Мыльников получил 10 лет по делу о заговоре преображенского полка, хотя единственным знакомым ему преображенцем был поручик Висковский, учившийся с ним вместе в Третьей Московской гимназии и после окончания ее ни разу с ним не встречавшийся. На соловках того времени гораздо труднее было найти человека, знающего конкретно предъявленные ему обвинения, хотя бы иллюзорные, чем абсолютно не представляющего, за что же, собственно говоря, он сослан. В этом стиле велось тогда и предварительное следствие, значительно отличавшееся по форме от последующих периодов и и подследственный были вполне уверены как в полной вздорности обвинения, так и в неизбежности репрессии. Поэтому следователь не стремился ни к выяснению деталей, ни к раскрытию сути дела. Было совершенно достаточно выяснить личность бывшего и узнать десяток фамилий его знакомых, Дело было состряпано, обвиняемый получал сообщение от прокуратуры о привлечении его по каким-то статьям, а потом столь же краткий, содержавший лишь номера статей, приговор заочного, внесудебного решения, коллегии или особого совещания, и он был на Соловках, где, по словам песни, «Попы, шпана, каэры доживают век, там статья для всех найдется». Был бы человек. Человек в те годы еще находился, и даже в достаточном количестве. Начиная с 1927-1928 годов, тип КР-интеллигента в советских концлагерях начал исчезать. Резервуар иссекал На Медведке на Беломорском канале, период описанный Солоневичем, Каэра уже сменял вредитель, незадачливый или проворовавшийся хозяйственник, экономическая контра, хвостистый темпов развития и так далее. Это действовала пятилетка. Коллективизация бросила в концлагеря гигантскую волну раскулаченных крестьян. Позже специфика концлагерного типа окончательно утратилась. Различие между концлагерным и вольным принудиловцем стерлось, период описанный Розановым. Человек-личность уходил в прошлое, его место занимала безликая рабсила, робот-каторжник, гражданин эпохи победившего социализма.